Тема восьмая. Красивая жопа. И, наконец, немного серьезных автогонок по бульвару. Примерно около полуночи мой адвокат захотел кофе. Когда мы выехали на бульвар, он начал довольно регулярно блевать и основательно загадил правое крыло кита. Мы подкатили к светофору напротив серебряного башмачка. Рядом оказался большой голубой форт с оклахомскими номерами и двумя свиноподобными парами внутри. Наверное, легавые из Москоги, использовавшие наркоконференцию, чтобы выгулить своих жен в Лас-Вегасе. Они выглядели так, как будто вскрыли дворец Цезаря на 33 доллара, играя в блэкджек, джек и сейчас направлялись в цирк-цирк проматывать их. Однако неожиданно обнаружили в двух шагах от себя заблеванный белый кадиллак с откидным верхом, и трёхсот фунтовым самоанцем в желтой майке, напоминавшей рыболовную сеть, орущим. «Эй, вы там! Ребята, хотите купить немного героина?» Молчание. Никакой ответной реакции. Их предупреждали о подобной ерунде, просто игнорируя ее. «Эй, вы, мудилы!» – визжал мой адвокат. «Я же серьезно, вашу мать!» «Я хочу подать вам немного охуенного чистого Герыча!» Он высунулся из машины и кричал прямо у них под носом. Но никто по-прежнему не отвечал. Я мельком взглянул на них и увидел четыре американские рожи средних лет, похолодевшие от шока, упорно смотревшие вперед перед собой. Мы находились на встречной полосе. Быстро повернуть налево – незаконно. Когда загорится зеленый, Надо было ехать прямо, а затем скрыться на следующем перекрестке. Я ждал, нервно нащупывая ногой педаль газа. Мой адвокат совсем распоясался. «Дешевый героин! Это настоящий продукт! Вы не подсядете! Вашу мать! Я знаю, что продаю!» Он замолотил по крылу машины, чтобы привлечь их внимание. Но они не хотели с ним связываться. «Вы что, ребята?» «Никогда раньше не говорили с ветераном?» – измывался адвокат. «Я только что вернулся из Вьетнама! Это пиздец, ребята! Чистый пиздец!» Вдруг загорелся зеленый свет, и форт рванул, как ракета. Я тоже поддал газу и пристроился прямо напротив них, на расстоянии в 200 ярдов, наблюдая за легавыми в зеркале, тогда как мой адвокат продолжал вопить. Стоять, Ебать!» Голоть, крот, героин, насиловать дешёвый коммунист! Сажу штык в твою жопу, ебать тебя не переебать! Мы на полной скорости приближались к цирк-цирку, и оклахомская машина заложила влево, пытаясь прорваться на подъездную аллею. Я слегка осадил Китай и тоже стал показывать, что поворачивают, и на миг мы мчались бок о бок. Водила Форда не собирался ударять мне по борту, в его глазах застыл ужас. Мужик на заднем сидении потерял над собой контроль и, перегнувшись через свою жену, завопил. Грязные ублюдки! Остановитесь, я убью вас! Да будьте прокляты вы, выродки! Казалось, он, обезумев от ярости, готов выпрыгнуть прямо из окна в нашу тачку. К счастью, у Форда было только две двери. Он не мог выбраться. Мы доехали до следующего светофора, а Форд все еще пытался проскочить влево. Мы обыгнали изо всех сил. Я глянул через плечо и увидел, что весь остальной транспорт остался далеко позади. И справа все было свободно. Так что я резко тормознул, причем адвокат завалился на приборную доску. И в это мгновение Форд вырвался вперед. Мы пристроились ему в хвост, а затем промчались на боковую улицу. Лихой правый поворот через три полосы движения. Но это сработало. Мы оставили форт с визгом, застрявший на левом полуразвороте, посредине встречной полосы на перекрестке. Если немного повезет, его водилу арестуют за нарушение правил уличного движения. Мой адвокат все еще смеялся, когда мы, перейдя на первую передачу, выключив фары, блуждали по пыльному сплетению глухих улиц неподалеку от дизертын. «Господи Иисусе!» — сказал он, торжествующе качая головой. «Эти оклыхи все-таки возбудились. Парень на заднем сиденье пытался схлестнуться со мной. Блять, да у него пена шла изо рта. Я бы выубил гондона с издачевым газом. У этих психопатов-уголовников полнейшее разложение нравов. Никогда не угадаешь, когда они могут взорваться от злости». Я резко вывернул на поворот. который, похоже, вел дальше в лабиринт улиц. Но вместо плавного заноса у блюда Кит чуть не врезался в столб. «Сань, Господня!» — взвизнул адвокат. «Да включите, ебаные фай!» Он держался за ветровое стекло. Внезапно у него снова начался большой проблев, и ему пришлось высунуться из машины. Я отказался сбавить скорость, пока полностью не уверился, что нас никто не преследует. Особенно этот форт из Оклахомы. Люди, сидевшие в нем, были явно опасны, по крайней мере, пока они не остынут. Стукнут ли они в полицию об этой кошмарной стычке? Скорее всего, нет. Все произошло слишком быстро, без свидетелей, и наши шансы были предпочтительнее. Потому что им в любом случае никто не поверит. Сообщение о двух пушерах героина в белом кадилаке с откидным верхом, мотавших взад и вперед по бульвару, стремавших и оскорблявших абсолютно незнакомых им заезжих туристов, на первый взгляд покажется абсурдом. Даже Сони Листон не заходил так далеко в своем беспределе.